Готовясь к отъезду, он приводил в порядок дела и писал Семьдесят 73 года заставляли его думать о неизбежном для всего сущего конце. Трудно бывает жить, еще труднее умереть. Любя жизнь, следует учиться достойно встретить смерть. Энгельс не опускал глаз ни перед какой опасностью, встречал ее с улыбкой, грустью. Он не желал, чтобы переход в небытие застал его врасплох. Любовь к порядку никогда его не покидала. Часть своего имущества и библиотеку Энгельс передавал после своей кончины социал-демократической партии Германии, а основную сумму денег делил между дочерьми и внуками Маркса. Они были ему ближе родни, и судьба их всегда беспокоила Энгельса, стремившегося облегчить ее им, чем мог. Любовь к Марксу коснулась всех, кто был дорог и близок к покойному. Энгельс всегда оставался одним из самых верных, скромных, самоотверженных людей, которых знала история. Завещание Фридриха Энгельса от 29 июля 1893 года. 122 Ридженс Парк Рот, Лондон. «Я, Фридрих Энгельс, настоящим аннулирую все мои прежние завещания и объявляю действительным это завещание – Я назначаю моих друзей Самиола Мура, адвоката из Линкольн-Синна, Эдуарда Бернштейна, журналиста, и Луизу Каутскую, проживающую в настоящее время в моем доме, каждому из них за его или ее хлопоты сумму в 250 фунтов стерлингов. Я завещаю моему брату Герману, имеющийся у меня написанный маслом портрет моего отца, а если вышеназванный брат умрет раньше меня, то его сыну Герману. Все мое движимое имущество и другие вещи, изготовленные или заказанные для моего дома к моменту моей смерти, кроме денег и ценных бумаг, а также всего того, чем я по-иному распоряжусь в этом завещании или каком-либо дополнении к нему, я завещаю вышеупомянутой Луизе Каутской. Я завещаю Августу Бебелю из Берлина в Германской империи, члену германского Рейхстага, Паулю Зингеру из Берлина, также члену германского Рейхстага, общую сумму в одну тысячу фунтов стерлингов, которую они или их преемник должны использовать для расходов по выборам в германский рейхстаг таких лиц в такое время, в таком месте, которые упомянутые Август Бебель и Пауль Зингер или их преемник сочтут подходящими согласно их или его безусловному суждению». Я завещаю моей племяннице Мэри Эллен Рошер, жене Перси Уайта Рошера, агента и бухгалтера, сумму в три тысячи фунтов стерлингов. Я распоряжаюсь, чтобы все литературные рукописи, написанные моим покойным другом Карлом Марксом, и все личные письма, написанные им или адресованные ему, которые ко времени моей смерти будут находиться в моем владении или распоряжении, были бы переданы моим душеприказчикам Элеоноре Маркс Эвелинг, младшей дочери вышеупомянутого Карла Маркса. Я завещаю упомянутым выше Августу Бебелю и Паулю Зингеру все книги, которые будут находиться ко дню моей смерти в моем владении или распоряжении, и все мои авторские права. Я завещаю вышеупомянутым Августу Бебелю и Эдуарду Бернштейну все рукописи, которые будут находиться ко дню моей смерти в моем владении или распоряжении, кроме указанных выше литературных рукописей Карла Маркса, и все письма, кроме упомянутых личных писем Карла Маркса. Что касается остального моего имущества, то я распоряжаюсь разделить его на восемь равных частей. Три восьмых части завещаю Лауре Лафарк «Ле близ Парижа, Франция», старшей дочери упомянутого Карла Маркса и жене Поля Лафарго, члена Французской палаты депутатов. Другие три восьмых части завещаю упомянутой Леоноре Маркс Эвелинг и, наконец, две восьмых, вышеупомянутой Луизе Каутской. «Я уполномочиваю моих душеприказчиков в любое время по их усмотрению выдавать и переводить любую часть моего состояния, существующую в виде вкладов и вышеуказанного имущества, в целях удовлетворения права на мое наследство или предоставления какой-либо части из вышеупомянутого остатка моего имущества. Я уполномочиваю их также окончательно определять стоимость моего упомянутого состояния или любой части его таким образом, как это они сочтут подходящим. В удостоверении чего я, вышеназванный Фридрих Энгельс, 29 июля